Глава 22. Тропик Рака. Час первая. Бег к морю. Человекам свойственно мыслить штампами. 99,9% хоть сколько-то начитанных людей, услышав слово «семенолы», спасибо «майн риду», мгновенно откликаются от «сеола». И далее, длинно ли, коротко излагают истории хорового вождя и его гордого племени коренные жители Флориды, защищавших свой цветущий полуостров от злых пришельцев севера изредка вспоминая и фильм с Гойко Митичем в главной роли хотя на самом деле все совсем не так или и по крайней мере не совсем так и ациола не был вождем и семинолы были аборигенами разве что условно да в общем И племени назвать их можно лишь с большой долей условности. Просто ятсименоли, свободные люди. Что-то типа казаков или башкир в XVIII веке, или чеченцев в XVIII столетии, то есть военное сообщество на основе союза родов, кланов и просто людей из разных племен, решивших искать счастье на чужбине как и у волков Урала и волков Кавказа был там всякий люд, и красные семенолы, и черные, и даже белые с испанскими корнями. Но это, правда, быстро растворились и отдельные яти, тейпа, создать не смогли. Впрочем, все это, хоть и важно для общего понимания, но в скобках. Главное, что практически все будущие семенолы еще в начале XVIII века Жили сильно севернее, будучи составными частями огромной разноязычной федерации криков, как обзывали их белые, хотя сами они, характеризуя себя как общность, предпочитали слово «маскико», то бишь «равные», и с места сорвались не от хорошей жизни, а от начавших качать права колонистов Вирджинии. Благо, в отличие от идейцев Новой Англии, куда ходить было, на дальнем юге лежала почти пустая, коренное население к тому времени вымерла тоспа Испанская Флорида, и доны рады были любым новым рабочим рукам. Первые семьи криков появились на полуострове примерно в 1716, -м. дали знать сородичам, что земля и климат не дурные, а с испанцами можно ладить. И когда в 1732-м земли южнее Вирджинии оформились в Джорджию, самые легкие на подъем сочли, что ехать надо. Впрочем, как выяснилось, везде хорошо, где нас нет. В 1763-м испанцы ушли, и, сделав ченч на захваченную в ходе Семилетней войны Габану, Мадриду, крайне необходимую, Во Флориду пришли сэры и перы, с удовлением отметившие наличие в безлюдном, по данным справочников, месте какое-то племя молодое, незнакомое. Эту новость следовало осмыслить. Но пока чиновничий люд в Лондоне знакомился с бумагами, восстали колонии. Началась война и стало не до того. Зато население полуострова начало быстро расти бежали от войны новой кланы криков и негры и захваченные мятежом джорджии пользуясь ослаблением хозяйского присмотра тоже бежали причем принимали их красный спокойно как своих и очень скоро черные семенолы стали естественной частью новой исторической общности а затем появился и лидер александр мак -Гелебрей. позвольте представить По папе — горный шотландец, по маме — полуфранцуз, полукрик из знатного клана ветра. Вполне белый джентльмен, родился в Чарльстоне, получил престижную профессию бухгалтера, крутил дела, часто гостил у экзотических бабушки с дедушкой, души внеумечаевших, имел массу друзей среди индейцев. И к ним же сбежал, когда новые власти стали щемить за преданность семьи властям законным. оно сбежал не просто так, а в чине полковника королевской армии с комиссарским мандатом для вербовки криков, чок то чер и прочего аборигенного люда под знамена Британии. А поскольку верховный вождь криков, Эмисти-Сиго, был его другом детства, То вербовал удачно, и воевал тоже удачно. Бойцами семенола, как, впрочем, полагается такого рода общностям, оказались отменными. Но англичанам это, как известно, не помогло. Зато мистер Макгелеврей Эксквайр сделал карьеру. После гибели в бою друга был выбран верховным вождем и уже в этом качестве завел сложную дипломатическую бухгалтерию Свернувшимися во Флориду, Англия расплатила за поддержку, донами. Калькуляция складывалась простая. Испанцы, в отличие от колонистов, как всем было известно, давши слово, слово держали. Готовы были помогать материально, а плюс к тому предлагали патент на чинполковника и титул императора Криков и семинолов Проблема индейцев. Это было куда выгоднее, чем предложение американцев, которые не предлагали ничего, зато претендовали на часть индейских земель Джорджии. И император Александр I, зная из газет, что денег на новую войну где-то на Украинах у США нет, свел дебет с кредитом, пресегнув Мадриду. И только в 1790 году, когда Штаты, увязнув в войне с Северо-Западной Конфедерацией, поняли, с кем имею дело, телега сдвинулась. Приехав в Нью-Йорк, его высочество подписал мир, признав криков Джорджии, находящимися под защитой Штатов и утвердив вечную границу, после чего стал бригадным генералом армии США с окладом в 1200 долларов в год. Успешно подавил попытку мятежа, инспирированного англичанами, согласился на переговоры с испанцами, получил от них чин генерал-майора плюс 3600 долларов годового жалования, публично разорвал свой экземпляр Нью-Йоркского соглашения, заявил американцам, что будет с ними воевать, но может и не воевать, если станет генерал-лейтенантом армии США соответствующей зарплатой. Но 17 февраля 1793 года совершенно неожиданно умер, в родне, детей не имел, дом в столице Испанской Флориды, крупный капитал и 67 невольников. А племя осталось без верховного вождя, и поскольку претендентов на вакантный трон было много, Федерация племен Флориды распалась, но входившие в нее племена и кланы, уйдя в автономное плавание, получили передышку аж на два десятилетия. Более того, чем дальше, тем больше ощущая себя не столько криками, сколько семеновыми, расширили зону влияния на полуострове. Мекасуки освоили долину реки алачуа а Мусоги же пришедшие из Алабамы, осели на севере-западе, при полной, разумеется, хоть и не на шару, поддержки донов и эсеров, видевших в туземцах буфер на пути реализации южных проектов Джорджии. Стабильность, однако, зависела от Европы, а в Европе никакой стабильности не наблюдалось. Выход Испании из борьбы с Наполеоном огорчил Лондон. Агенты будущей МИ-6 начали объяснять красным людям западной Флориды, что дружить с агличанами выгоднее. Ситуация обострилась на востоке. И колонисты, в небольшом числе жившие на полуострове, забеспокоились. Ранее они испанцев не любили, но теперь градус лояльности повысился. Хотя кое-кто решил искать помощи у своих на севере. впрочем Авантюра Бера сама по себе весьма и весьма интересная, прямого отношения к нашей теме не имеет. Значит, и касаться ее не будем. Достаточно сказать, что чаша весов склонилась в сторону Джорджия и вообще США. Испания стала вассалом Франции. Британский флот отрезал ее от колоний. Доны от Рио-Гранде до Чили растерялись, не зная как быть. И США, купившие у Наполеона вкусное Лузиану, увидели, что есть шанс взять все, что плохо лежит. Ибо, как поклонники законности, они все стремились красиво обосновать. Ведь логично же, если Париж продал все владения Франции, а испании отныне симбионт империи, то, стало быть, В понятие владений Франции входит и владений Испании. Isn't it? А если даже и not, так у Дону все равно слишком мало сил, чтобы спорить. Так что в 1810-м, когда несколько десятков англоязычных поселенцев Запада и Флориды, захватив маленький испанский форт, попросили США о помощи, США помогли но, как известно, просто присоединили республику к Луизиане. Впрочем, об этом уже шла речь в главе о мятеже черных на немецком берегу. Так что детали опустим, но отметим, что глаз на испанские земли американцы положили уже всерьез и работали системно. В марте 1812 года группа энтузиастов из Джорджии Разумеется, на свой страх и риск, но почему-то под прикрытием военных судов США попыталась экспортировать революцию и в Восточную Флориду. Фокус не прошел. Семенолы дали отпор, энтузиасты, отрезанные от моря, побежали по суху. Индейцы, развивая преследование, перешли границу Джорджи. И открылся ящик Пандоры. Ввязавшись во Вторую Кривскую войну, уже вовсе громыхала драка США с Англией, дав американцам предлог решить вопрос с мирными криками, у которых незадолго до того побывал Текумси. А тут Симинола на кураже поддержали братьев. Естественно, после победы Эндрид Джексона над криками при «Прихорсу Бэнд» появилось формальное основание перейти испанскую границу. В порядке справедливая реакция на вторжение. В сентябре 1812 года отряды добровольцев появились в долине алла и к Рождеству вытеснили семенолов, официально объяснив Доннам, что создают демилитаризованную сону. Противиться испанцы естественно не могли, да и побаивались, а вот об индейцах этого не скажешь. Тем не менее, около года царила условная тишина. Основные события гремели на севере, где горел Вашингтон и шли бои вокруг Детройта. На юге же американцы окопались в зоне, не шли дальше. Индейцы, опасаясь нарваться, тоже не особо атаковали. Копя силы и в связи со всем этим, что-то серьезное началось в мае 1814 года. На севере восточной Флориды высадился английский десант с подарками краснокожим друзьям от великого вождя из-за моря. Дары были щедрые. Имея такую роскошь, не воевать было просто грех, тем паче, что на зов англичан из Джорджии побежали злые, готовые драться рабы. Но все же фронт оставался второстепенным. Горячие южные парни. А затем большая война подошла к финишу. Британцы попрощались и летом 1815 года ушли, оставив союзникам маленький, но хорошо укрепленный форт. Индейцы тоже в основном отошлись передовой. А крохотная крепость стала базой беглых рабов, вернее уже свободных, даже дважды. Британия выписала вольные, а Испания отменила рабство, в связи с чем получил название Негрофорд. А это уже реально беспокоило и сердило бывших владельцев, мало того, что желавших вернуть собственность, так еще и опасавшихся, что вырвавшиеся на свободу собственность начнет делать жизнь невыносимой. Естественно, Генерал Эндрю Джексон, командующий американскими силами на юге, потребовал от испанских властей уничтожить Негрефорд, на что сеньор-губернатор, старавшийся сидеть тише мыши, честно ответил, что сил на такое мероприятие не имеет, и янки сошли, что дальше можно не церемониться. В июле 1816 года отряд полковника Клинча, выйдя из только что построенного форта Скотт, новый база США на юге пересек границу и при полном непротивлении испанских властей атаковал Черную крепость. В итоге штурма взлетел на воздух. Вопрос о том, взорвался ли пороховой погреб от снаряда или от преднамеренного выстрела дамбо-ябо, короля беглых, Историками до конца не прояснен. Индейцы же, осерчав, начали набеги на Джорджию. Власти Джорджии потребовали от Нематлы, вождя северных семинолов объяснений. Нематла, в свою очередь, потребовал от американцев уйти из Форта Скотт, мотивируя это тем, что построен он на основании договора с криками которым эта земля никогда не принадлежала, а его племя ничего не подписывало. Юридически он был совершенно прав. Но аргументы имели все американцев. В ответ на послание 250 солдат двинулись в разумлядь Нематлу, и со второго раза его поселок был сожжен дотла. А через неделю воины Семенулов уничтожили на броде через реку А Плачекола — отряд лейтенанта Скотта, шедшего на усилении форта. Это была уже война. Первая Семенольская. С точки зрения международного права, ситуация, конечно, сложилась немножко дикая. Гибель отряда Скотта людей из Вашингтона только обрадовала, поскольку создавала давно желанный повод, и войска Эндрю Джексона пошли вглубь испанских владений. Доны вяло протестовали, выражая надежду, что генерал ограничится наказанием индейцев, которые не поддаются контролю. Но у генерала были свои планы. Индейцев-то он наказывал, это само собой, но 16 апреля 1818 года занял Сан-Маркус, стольный городок испанцев, не оказавших никакого сопротивления кроме решительного протеста. Их, правда, никто не обидел. Зато двух вождей криков, Хаматлемико и джозию Фрэнсиса, закупавших у испанцев какие-то товары, обвинили в подготовке мятежа. И немедленно повесили. А нескольких мутных англичан, также находившихся в городке по коммерческим вопросам, взяли в плен после чего двинулись дальше на зачистку долины реки Сувони, от страшно раздражавших джорджию черных семенонов те правда успели уйти в болото без потерь зато семинолы красные пытавшись защищать свои поселки были разбиты и понесли тяжелые потери на этом здраво рассудив что зарываться то есть искать славы в болочых джунглях не стоит Джексон отправил в Вашингтон реляцию о полной окончательной победе и вернулся в Сен-Маркс, уже, судя по всему, поймав звезду. Для начала он учредил военный трибунал осудивших двух англичан Роберта Амбристера и Александра Арбутнота на смерть за разжигание войны, что еще можно как-то понять, но после этого уже чисто по личной инициативе, занял столицу Испанской флориды Не глядя на то, что никакой войны с Испанией не был даже в намеке, естественно, без боя, губернатор, как водится, выразил озабоченность и заявил протест. С маленьким гарнизоном и жителями, боящимся американцев, ушел. А в Вашингтоне принялись разгребать последствия. По большому счету из Флориды уходить тоже никто не намеревался, генеральскую лихость никто не осуждал, но и портить отношения с Мадридом, а тем паче с Лондоном, вставшим на добыи за казни подданных Его Величества, кем бы они ни были, тоже не хотелось. В итоге действия Эндрю Джексона были строжайше осуждены. Специальная резолюция Конгресса. Семьи повешенных англичан получили извинения и компенсации. А госсекретарь США обратился к испанскому королю, предлагая, раз уж так получилось, продать Флориду тем, кто все равно уже не уйдет оттуда. Особых вариантов у бедняги Фердинанда VII не было, да и не особых тоже. При отказе кровной просто отняли бы, а так... Светило хоть что-то, к тому же в Мексике началась революция. И в Испании началась революция, деньги были крайне необходимы, и сделка состоялась. Цветущий полуостров официально перешел в собственность штатов. Испанцы, под торжественную музыку спустив флаги, отсультовали губернатору территории Джексону и уплыли на острова. Но с Семенолом уходить было некуда.